Путешествие было коротко и скучно. Едва Жюльен скрылся из глаз маркиза, как позабыл и о секретной ноте, и о своей миссии, и стал думать о насмешках Матильды. В одной деревушке за Мецем начальник станции объявил ему, что нет лошадей. Было десять часов вечера. Жюльен, сильно раздосадованный, спросил себе ужин. Прогуливаясь возле двери, он машинально вышел на двор к конюшням. Лошадей не было видно. А между тем вид у этого человека был странный, подумал Жюльен. Он слишком бесцеремонно разглядывал меня. Как видно, он начинал не доверять тому, что ему говорили. Намереваясь ускользнуть после ужина и желая разузнать на всякий случай кое-что о местности, он отправился в кухню, чтобы погреться у очага. Какова же была его радость, когда он нашел там сеньора Джеранима, знаменитого певца. Усевшись в кресло возле самого огня, неаполитанец громко вздыхал и говорил больше, чем все двадцать немецких крестьян, в изумлении окруживших его. «Эти люди хотят меня разорить», — громко повествовал он Жульену. «Я обещал завтра петь в Майнце». «Семь владетельных князей съехались туда, чтобы меня послушать. Выйдем-ка подышать свежим воздухом». Прибавил он многозначительно. Они отошли на сто шагов, никто не мог их слышать. «Знаете, в чем дело?» — сказал он Жульену. «Начальник станции мошенник. Разгуливая здесь, я дал двадцать су мальчишке, который мне все поведал». «Двенадцать лошадей стоят в конюшне на другом конце деревни. Здесь хотят задержать какого-то курьера». «Правда?» — сказал Жульен с наивным видом. «Открыть плутовство еще не все дело. Надо было отсюда уехать, но это не удавалось ни Джеронима, ни его другу». «Подождем до утра», — сказал, наконец, певец. «Нас в чем-то подозревают. Быть может, они подстерегают вас или меня». Завтра утром мы закажем хороший завтрак, и пока его будут готовить, отправимся гулять. Улизнем, наймем лошадей и доскачем до следующей станции». «А ваши пожитки?» — сказал Жюльен, подумав, что, быть может, самому Джераниму поручено его перехватить. Пришлось ужинать и ложиться спать. Жюльен только что начал засыпать. Когда его вдруг разбудили голоса двух людей — разговаривавших в его комнате без особого стеснения. В одном из них он узнал начальника станции с потайным фонарем в руках. Он направлял его на чемодан Жульена, который тот велел перенести из коляски в свою комнату. Рядом с ним какой-то человек преспокойно рылся в раскрытом чемодане. Жульен мог рассмотреть только рукава его одежды, черные и узкие. «Это сутана», — сказал он себе и тихонько взялся за пистолеты, положенные им под подушку. «Не бойтесь, что он проснется, батюшка», — говорил начальник станции. «Их угостили венцом, которое вы сами изволили приготовить». «Я не нахожу никаких бумаг», — ответил священник. «Много белья, духов, помады, безделушек. Это светский молодой человек, преданный своим удовольствием». Эмиссар скорее тот, который притворяется, что говорит с итальянским акцентом. Оба человека приблизились к Жюльену, чтобы обшарить карманы его дорожного платья. Ему очень хотелось убить их как воров, тем более, что это не имело бы для него последствий. Соблазн был велик. — Я окажусь дураком, — подумал он, — и скомпрометирую свою миссию. Обшарив его платье, священник сказал, — Это не дипломат. и благоразумно отошел от него. «Если он дотронется до меня лично, горе ему!» — подумал Жульен. «Он еще может ударить меня кинжалом, но я этого не допущу».